Когда мигкочнусо за маленьким грязным окном всходило солнце. Он по-прежнему находился в той же каюте. Склянки со столика пропали, то бред пустовал. Возле него лежала толстая книга из грубой кожи. На обложке пират прочитал основы траволечения. Где-то поблизости раздавался скрип точильного камня о лезвие. Не стоило большого труда догадаться, что это охрана за дверью развлекается всеми доступными способами. Полежав и прислушавшись к ощущению, Мик понял, что самочувствие удовлетворительное. Фоном гудела голова. Мышцы ломило, но терпимо. Во рту стоял горький привкус. Брат удачи медленно сел. Очень хотелось лечь и снова уснуть, барол не до конца покинул организм. Однако тревога о самочувствии супруги заставила его подняться на ноги. Колени затряслись. Стопы ощущались чужими. Мик сделал несколько шагов и оказался у двери. Взялся за холодную металлическую ручку и потянул на себя. Протяжно заскрипели петли. В крохотную каюту ворвался пляшущий свет масляного фонаря. Пахло солониной. Видно где-то рядом располагался камбуз. Возле противоположной стены коридора на табурете сидел пожилой ваяка в расстёгнутом сером мундире. Его пышные усы свисали до груди, при этом остальная часть лица была гладко выбрита. Он откинул голову и закрыл глаза. сказал, что спал. Возле его правой руки стоял клинок, что-то среднее между саблей и мечом. Мик видел, что за напускной неповоротливостью и ленностью скрывался опасный противник. Слева от двери находился ещё один охранник. Парнишка лет 18-19, тоже в расстёгнутом сером мундире, затачивал внушительный кинжал с позолоченной гардой. Мик уже видел это оружие у одного из своих матросов. Движение кинжала по точильному камню прекратилось. Парень замер и посмотрел на пирата снизу вверх. «Еще шаг, и я выпущу тебе кишки», — ленивый и монотонно произнес усатый стражник, не открывая глаз. «Тебе запрещено выходить», — поддакнул молодой. «Все, что тебе нужно, тебе принесут». «Мне нужно к жене», — произнес пират. «У меня приказ адмирала», — открыл глаза усатый вояка. «Перерезать тебе глотку, если ты переступишь порог этой каюты. Давай, доставь мне удовольствие, сделай шаг. Буду до конца жизни рассказывать, как меня умолял о пощаде сам брат удачи, перед тем, как я заставил его жрать собственные кишки». «Она жива?» Миг не очень-то испугался угроз. Всё равно скоро умирать. К тому же его захватывали живым не для того, чтобы какой-то рубака зарезал. Живала ли женщина, которая одним ударом рубит головы захваченных моряков? Лениво произнёс усатый солдат. К сожалению, ещё жива. Путь моя воля полталась бы уже на реи. Она не рубит головы просто так, буркнул Мик, которого всегда раздражали подобные слухи. Лишь если корабль оказал ожесточенное сопротивление в бою и гибнет много наших, тогда я разрешаю ей немного выпустить пар. — Ну да, ну да, — хмыкнул старый солдат. — Что бы ты ни сказал, о ее делах давно всем известно. Она хладнокровная убийца. Говорят, даже женщин и детей режет точно кур. Мик не стал отвечать. Это не имело смысла. Слухи всегда кажутся правдивее. Он уже собирался вернуться в каюту, когда парнишка сказал. «Адмирал раздумывает над тем, чтобы отдать ее команде». «Хе-хе-хе-хе-хе», — -хе -хе. коротко хихикнул он. «Если услышишь довольный гам, можешь быть уверен, твою жену имеют». Монологим она приглянулась. Миг, не задумываясь, врезал молодому охраннику в ухо. Парень свалился с табуретки. Точильный камень грохнулся на доске. Возле горла пирата словно из ниоткуда возник клинок усатого». Зашёл в каюту, пока я тебе что-нибудь не отрезал. Рыкнул солдат, моментально оказавшийся на ногах. Молодой быстро вскочил. Дай дай да я тебя, бросился он на пирата с кинжалом. Микс сделал шаг назад и захлопнул жалобно скрипнувшую дверь. Молодой ещё долго бесновался и храбрился, но усатый так его и не впустил внутрь. Ближе к сумеркам дверь в каюту открылась. Мик увидел усатого рубаку, узевавшего на табурете, с подносом вошёл мальчуган лет 14 в полосатой одежде юнги. Его длинные платиновые волосы заплетены в косу. Правое ухо было недоразвито, а левое топорщилось, будто его кто-то специально подталкивал сзади пальцем. Кориг глаза сильно косили в разные стороны. По лукровке, одним из родителей которых стал светлый, всегда имели какое-нибудь уродство. Этому мальчугану ещё крупно повезло. Нередкостью становилось недоразвитие конечности или близнец-паразит. Юнга поставил поднос на столик. Бросил на пирата заинтересованный взгляд раскосых глаз. После скрылся за дверью. На подносе лежало несколько кусков вяленого мяса. Большой лом от черстого хлеба и чарка чистой воды. «Сразу видно адмиральский корабль», – пробормотал Миг. «Хлеб и мясо без червей. Вода без плесени». Если так кормили пленного пирата, то команда питалась еще лучше. А офицеры так вообще, наверное, только деликатесами. Мик привык брать от жизни все. Поэтому поспешно накинулся на еду. Хоть после барола, обычно есть не хотелось еще пару-тройку суток. Неизвестно, когда его покормят в следующий раз. И покормят ли вообще. Упускать момент нельзя. Только он закинул в рот последнюю крошку с подносок, как дверь распахнулась. Гусатый теперь стоял по стойке смирно. Виднелось плечо молодого солдата, также вытянувшегося перед адмиралом. Камзол Иниода поблескивал золотом в лучах коридорного фонаря. В правой руке адмирал держал изящную трость, куда с легкостью мог бы уместиться тонкий клинок. Надмен на лицо адмирала казалось высеченным из камня. Как и всякий светлый, он имел до тошноты правильные черты лица. Адмирал вошел в каюту, И усатый ваяка тут же закрыл за ним дверь. От светлого несло приторно сладковатыми духами. Присаживайся, указал пират на табурет. Будь как дома, но помни, что ты у меня в гостях. И, от и не от иBROWью не повёл. Сложив руки на болдашнике трости, сверху вниз глядел на известного пирата. Чего вылупился? Не вытерпел миг. Свободного американца в первый раз увидел, что ли? Знаешь, а я тебя другим представлял. Призню светлый, старше, мудрее, опытнее. Брат удачи, хмыкнул он. Сколько о тебе легенд бродит. На несколько книг хватит. И что я вижу? Избитого жизнью великовозрастного мальчишку. За тобой всегда шло столько людей. Они сражались за сказки, которые ты им плёл. Они умирали за твои сказки. А ты всегда выходил сухим из воды. Хм, брат удачи, вновь хмыкнул он. Мик медленно поднялся. Кулаки непроизвольно сжались, скулы заострились. Ему очень-очень хотелось врезать по этой надменной физиономии. Каким-то чудом сдерживался. "Знаешь, почему ты до сих пор жив?" поинтересовался адмирал. "Ну, давай, просвети. Мой король верит в удачу". Пират фыркнул, точно код. На лицо попросилась улыбка. И что с того? Половина скары верит в удачу, а может и больше. Я знаю, снисходительно произнёс Светлый. Дело не в том, что верит кто-то, а в том, что верит Эдрик V, король Астлейда. Чувствуешь разницу? Нет, честно признался Мик. Неудивительно, сказал адмирал, глядя в глаза пленника. Что ожидать от беспринципного и тупого пирата? Брат удачи не сдержался и бросился на адмирала. Светлый ждал этого. Он сделал шаг в сторону и врезал на балдашником трости, нападавшему под нижнюю челюсть. Миг ощутил удар, после которого мироздание крутнулось. В следующий миг он осознал, что лежит на полу. Ощупал языком зубы все целы. Повезло. «Встать!» – горкнул иниот. Крайм сознания миг отметил громыхание из коридора. Наверняка от выкрика адмирала охранники вскочили, так на всякий случай. Лежать на полу всё равно не имело никакого смысла, поэтому пират медленно поднялся. Светлый дважды стукнул по балдашнику трости в потолок. "Чтобы ты не тешил себя иллюзиями относительно того, кто здесь главный", произнёс он. В этот момент из окна раздался крик, за которым послышался плеск воды. У меня получилось взять живым 30 твоих головорезов, без учёта дочери портовой шлюхи и отъявленного разбойника, которую ты называешь женой. Приказ Эдриха доставить живым только тебя. За каждый твой проступок я буду сбрасывать в воду одного из твоих людей. Мик подскочил к грязному окошку, вгляделся в воду. За кормой кто-то барахтался. Я хорошо знаю пиратский свод правил. продолжал адмирал. Да, некоторые ему не подчиняются, но не такие, как ты. Известные капитаны просто обязаны ему следовать, иначе никогда не соберут команду. Так вот, согласно этому своду правил, ты свою репутацию уже уничтожил. Ты позволил взять на абордаж свой корабль, при этом остался жив. Очень скоро каждая помойная крыса с Кары будет знать, что знаменитого брата удачи это самая удача. больше не считает своим братом. Но это половина беды на самом деле. Хуже то, что ты можешь растоптать своё имя в пух и прах, сделать так, чтобы моряки его проклинали. Что там гласит этот пиратский свод правил? Капитан отвечает за каждого члена своей команды. Очень-очень расплывчатое определение, не правда ли? А теперь знай, что за каждый твой проступок на этом корабле я буду сбрасывать за борт одного из твоих людей. раз за разом, о чем я их уже предупредил, и так до тех пор, пока не дойдет очередь до твоей жены. «Если ты хоть притронешься к ней», — обернулся Мик. «Если б взглядом можно было убивать, адмирал бы воспламенился, как сухая солома». Иниот вновь поднял посох и дважды стукнул в потолок. Вновь раздался крик и послышался плеск воды. «У тебя есть еще двадцать восемь попыток». Понять, кто здесь главный. 29-я станет для тебя последней, потому что за бортом окажется твоя жена, а ты окажешься в тюрьме. Там как раз имеется клетка для пиратов. Сейчас она, конечно, занята, но ты можешь приложить усилия, чтобы её обитателей отправили за борт. Тебя я точно привезу к Эдриху, можешь не беспокоиться. Я столько усилий для твоей поимки приложил не просто так. А команду тебе собирать ещё придётся, поверь. Поэтому хорошо подумай над тем, стоит ли рушить репутацию. Микс сверлил адмирала взглядом, невероятными усилиями сдерживался, чтобы не броситься на него, и неотлучизарно улыбнулся. "Кажется, ты меня наконец понял, пират". Последнее слово он бросил с таким презрением, будто оно в дерьме испачка. "Пусти меня к жене". Сквозь зубы процадил брат удачи. "На колени, разбойник". приказал адмирал. Естественно, что вольный моряк не подчинился. Никогда я не ни перед кем он не становился на колени. Светлый поднял посох, собираясь дважды стукнуть в потолок. Стоп, выкрикнул Мик. Он медленно опустился вначале на правое колено, затем на левое. Вот теперь я вижу, что ты окончательно всё уяснил. Адмирал опустил посох и сложил руки на набалдашнике. А теперь поясни ещё одну простую деталь. На этом корабле главный я и только я. Ты можешь что-то у меня попросить, и я, может быть, удовлетворю твою просьбу. Давай, попробуй. Брат удачи сцепил зубы, чтобы случайно не ляпнуть что-нибудь. Ты же хотел увидеться с женой, демонстративно приподнял светлую левую бровь. Или мне послышалось? Мик молча смотрел в холодные глаза адмирала. Что ж, пожал плечами Нил. Значит, послышилось. Он сделал шаг к двери и взялся за ручку. Полуобернувшись, открыл рот, но через мгновение передумал, говорить и вышел. Когда дверь открылась, усатый вояк стоял по стойке смирно, виднелось плечо его молодого напарника. Естественно, что усатый увидел пирата на коленях. Дверь со скрипом закрылась. Мик медленно поднялся с колен, подошёл к окошку и всмотрелся в воду. Корабль шёл под всеми парусами с попутным ветром на скорости приблизительно 25 узлов. Далеко за кормой пират видел точки на воде головы тех, кому предстояло отправиться на дно Русского моря. Русское море море в южной части Скары. Этимология названия неизвестна. Предположительно, оно наследие прошлых эпох.